Глава 10. Иногда огонь, просто огонь. Когда внезапно наступила полная темнота, Олов не испугался. Он испугался, когда позвал Веру, а она не откликнулась, и когда понял, что между ним и Верой Кот выросла стена. Стена между ними была с самого начала, только теперь она стала ощутимой руками и прочими частями тела. «Вера! Вера, кот!» Олаф молотил кулаками по стене, надеясь докричаться. Что она теперь о нем думала? Что это его очередной розыгрыш? «Слушай, успокойся уже, Уши болят!» Раздался позади мужской голос. «Ага, сейчас кто-то у него получит за идиотское чувство юмора!» К сожалению, вломить было некому. Позади обнаружился бесплотный дух. Дураку ясно, бей его, не бей ему, все равно. Лицом дух был похож на олофа, не иначе, как шутки Локи, только весь аккуратный, подтянутый и серьезный. Даже непокорные рыжие кудри послушно лежали на голове ровными волнами. На груди духа висел кованный амулет с изображением Мьёльнира, великого молота Тора знак признанного мастера, недостижимая пока мечта. И Олаф ощутил трепет. Что, если это Фельва, дух-спутник, что рождается вместе с человеком и вместе с ним умирает? Говорят, она предстает перед человеком, когда настает его последний час. А он только жить-то начал. Но потом подумал, что не похож этот нереальный Олаф на Фельву. Она принимает вид животного или женщины, а Олаф даже в таком бесплотном и прилизанном виде на женщину не походил. И на животное тоже. Снаружи уж точно. «Ты кто такой?» Он сложил руки на груди и выставил ногу вперед, готовясь к выяснениям отношений. и «Я — это ты, каким ты никогда не был!» Повторил его жест дух. Ты, скорее всего, никогда не станешь, жалкий неудачник. У Олафа аж кулаки зачесались кое-кого вздуть, поскольку глупо это — обижаться на самого себя, особенно на такого, каким он никогда не был. Поэтому он достал топор и, размахнувшись со всей силы, вбился в новоявленную стену. Топор отскочил от препятствия с такой резвостью, что Олаф его чудом в руках удержал. «Даже не спросишь, зачем я здесь?» — поинтересовался за спиной дух. «И так понятно. Поиздеваться. А вот и нет. Я здесь, чтобы тебе помочь. Ты очень мне поможешь, если исчезнешь или хотя бы заткнешься со своим очень ценным мнением». Олаф отошел немного в сторону и снова размахнулся, только посильнее и снова едва сумел удержать топор в руках. «Но-но, ты поосторожней!» — возмутился прилизанный и полупрозрачный. «Ты так в меня топором попадешь!» «И что, ты тогда заткнешься?» — с подчеркнутой надеждой в голосе поинтересовался олов «Нет!» — в ответе слышалось злорадство, а еще говорит, что он не такой, как олов «Но мне будет неприятно!» Олаф хотел сказать, что лично ему будет приятно от того, что духу будет неприятно. Но все же вступать в пререкание с собой было немного странно. Поэтому он разбежался и вбился в стену плечом. Вдруг так получится? Не получилось, но вышло забавно. Олаф отскочил от поверхности, как недавно топор. И хотя это было забавно, плечу было больно и голову слегка тряхнуло. «Зажги огонь!» Послышалось сзади. Олаф даже оборачиваться не стал. «Благодарю покорно! Я уже на днях зажег!» «Вот не мог не поддеть, да?» «Хорошо, что веры нет рядом!» Он и так в ее глазах олухолухом не хватало еще от самого же себя такой пинок под зад получить. «Ой, дубина!» В сердцах выдал двойник. «Я серьезно говорю! Зажги огонь!» Вот чего окружающим следовало бояться, так это когда Олаф рыжий говорил серьезно, это могло быть чревато. Точно было смешно, а дальше как повезет. Мне и так неплохо видно. Олаф достал из ножен Сакс полунож, полумеч, который служил орудием для ремесленников, и любовно погладил его по лезвию. Олаф, ты тупой, что ли? Я же тебе говорю: Зажги, огонь! Разъярился дух. Ага! и стена сама собой исчезнет. «Да! Балда!» — рыкнул олов занес сакс двумя руками над головой и вложил в удар всю свою мощь и отлетел от стены прямо в своего двойника. Сквозь своего двойника, и правда, очень неприятные ощущения, и еще несколько шагов в напрасной попытке удержать равновесие — и больно плюхнулся задом на каменный пол пещеры. «Тебе еще не надоело?» Потерявший формы дух снова собирался в полупрозрачного Олафа. «Зажги огонь! Просто возьми! Зажги огонь!» Он орал и размахивал руками. «Что тут непонятного?» «Непонятно, как мне это поможет!» Настоящий олов подошел к стене и побился в нее головой. Он ничтожество, бесполезный, бездарный, смертный, который не способен помочь девушке, оказавшейся в беде. Зря стараешься, не силен ты головой работать. Возьми огниво, дурень, кремень, что тут сложного? О всемогущий ас! за что же мне такое наказание?» Дух-двойник схватился за голову и обошел кругом вокруг того места, где стоял. «Это все, что от тебя требуется!» «Ладно, ладно, хорошо, я это сделаю, но если что-то пойдет не так, и тут нечаянно все загорится или еще что-то подобное, я не виноват!» олов полез в мешочек на поясе, где хранилось все необходимое для разведения огня. Опустился на колени. Он предупредил и снял с себя ответственность. Во всем будет виноват этот... этот... Искра отлетела от огнива и занялась на кусочки трута. Олаф склонился к тлеющему огоньку и осторожно на него подул. Огонь капризно полыхнул и почернел. Олаф вновь подул, осторожно, бережно... И вот крохотный язычок взметнулся вверх, растекаясь и жадно облизывая труд. Еще чуть-чуть, и к тлеющей искре добавилась немного сухой соломы, и та принялась небольшим, но все же костерком. «Вот, пожалуйста, зажег, и что теперь?» Олаф поднял взгляд к двойнику, указывая на пламя. Но прозрачный Олаф, не отрываясь, смотрел в другую сторону, туда, где была стена». Раньше она была стена, а теперь она таяла зыбкой полупрозрачной завесой, и сквозь нее было видно веру-кот, в руке которой пылал огонь, и еще одну веру-кот, только полупрозрачную, как его спутник, такую веру-кот, что Олаф тоже уставился на нее, не отрываясь». «Олаф! Олаф, уши промой!» Двойник орал прямо над духом, и он, наконец, отвел взгляд. «Время разбрасывать камни!» «А?» — Олаф слышал, но не соображал. Дух веры выглядел так, как, наверное, выглядели валькирии, что прислуживали воинам в Вальгаллия. Не то, чтобы Олаф их такими себе представлял, он такое даже представить себе не мог. Уж насколько хорошее у него воображение, а такое ему не воображалось а, а раньше. Теперь он будет воображать такое постоянно. Вера, ты меня слышишь? Валькирия пыталась трясти за плечо Веру, настоящую, но та смотрела на настоящего Олафа. Он прямо почувствовал. За этот неотрывный взгляд на Валькирию ему сейчас будут что-то отрывать. «Вера, сбрось камень с плеч! Оставь прошлое позади!» Словно магией Сейда на стенах один за другим зажигались факелы, и по мере того, как вокруг становилось светлее, духи бледнели. «Олаф! Нельзя нести камень за пазухой!» Голос двойника звучал, как издалека. «Нельзя!» — согласился он. «Вера!» «Помни, вера!» Пыталась докричаться до настоящей веры Валькирия, которая стала почти прозрачной. А вот Валькирии было особенно жаль. Ну, В смысле, жаль, что вера такой никогда не была. Ей бы пошло. Чем прозрачнее становилась вера Валькирия, тем ближе она притягивалась к вере настоящей. И в какой-то момент Олафу показалось, что у него двоится в глазах. «Место будущего между небом и землей!» Его собственный дух, казалось, говорил откуда-то из затылка или в затылок, и пусть он нес какую-то околесицу, Олаф согласно кивал. Его тоже было жаль. Хороший парень. Олаф даже не представлял, что может быть таким. «Откройте путь к звездам!» Зашелестело голосом двойника Веры кот. И два образа, наконец, сложились в один. Двойника не стало, а Вера-кот была, и, кажется, она была немного не в себе».